Еще дальше пошли московские вокзалы. Большие объявления в газетах извещают всех, что на вокзале до четырех часов утра играет джаз и что специальность вокзала — пельмени. И это не наглая реклама. Все соответствует действительности. Стоят пальмы, подаются грязноватые пельмени — и несколько человек в пиджаках и украинских рубашечках, не выпуская из рук портфелей, делают пьяные попытки танцевать румбу. А оркестранты, положив инструменты на стулья, вдруг поднимаются и постыдными голосами поют «Маша чай мне наливает, и взор ее так много обещает». Ужасный запах доносится из кухни, котлетный чад плывет над пероном, и совершенно ясно становится, что кто-то ничего не понял и все напутал что специальностью вокзала должны быть никак не пельмени подводку а что-то другое, более железнодорожное, что в газетах надо давать не расписание вокзальных танцев, а расписание поездов, так пассажиру будет удобнее. Здесь нет подстрекательства к борьбе с пельменями, пальмами и танцами. Пельмени — прекрасное блюдо. Но на грязной скатерти Есть их не хочется, они не резут в рот. Пальма хороша на своем месте. Но что может быть безобразнее пыльных ресторанных тропиков? Пальмы в растрескавшейся кадушке, возвышающейся над несъедобным железнодорожным борщом или доваляйчиком. А когда поезд опаздывает на несколько часов... Тогда пальма в глазах пассажира становится чисто декоративным растением, содержащим в себе все признаки очковтирательства. Что же касается Фокстрота, то тут опять-таки затруднение. Раз играет джаз, то хорошо бы уж потанцевать. Но отправиться танцевать, оставив чемоданы у столика, опасно. Украдут. Танцевать же с багажом в руках тяжело. Можно взять носильщика, чтобы танцевал рядом. Но это не всякому по карману. Немало мелких хозяйственников и администраторов с упорством маньяков навязывают советскому человеку свои низкопробные вкусы, свое трактирное представление о красоте, комфорте и отдыхе. В Большом трактире всегда был орган. Страшное музыкальное орудие — подавление психики отсталых извозчичек масс. Он день и ночь вырабатывал громовой вальс «Дунайские волны».